Глава 18. Планета Ариана. Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и вечным лесом. Пустоши. Развалены старого города. Вечер следующего дня. «Нам точно туда?» — не очень уверенно спросил у меня Гром, показывая на какие-то деревянные развалины. Да там и от развалин-то уже практически ничего не осталось. Так, несколько стен до полуобвалившиеся остовы, когда-то больших и величественных зданий. Но была тут одна очень заметная и примечательная особенность – полностью сохранившийся обелиск из какого-то темного материала, стоящий прямо в центре этих строений. Вот как раз его особо и упоминал маг, что мне в его рассказе и не понравилось больше всего. Если строить тайную базу, не будут ее делать у столь приметного ориентира, который сам по себе привлекает всеобщее внимание. И поэтому я еще раз убедился в правильности своих выводов. Это ловушка. И ответил на вопрос Грома. Да. Так что в том, что мы прибыли именно в то место, о котором нам и рассказывал захваченный в плен маг, и в котором нашего появления, скорее всего, уже ждали, я не сомневался. Слишком точное описание как этих развалин и их такой большой особенности – которую невозможно было не заметить, так и дороги, ведущие к ним, он нам дал. «Да», — еще раз повторил я, «нам нужно точно сюда». И начал оглядывать развалины. «Где-то там должен находиться вход в подземелье», сказал я троллю и эльфу, которые находились со мной. «Вот его мы и поищем». Жаль, что маг не знал, где он точно находится. Гром кивнул. Он тоже это слышал, но слышал и другое. «Как ты думаешь, когда на нас постараются напасть?» — спросил он. «И где нас ждут?» Экос, брат Селии, начал настороженно оглядывать окрестности. «Все прибывшие с нами бойцы, а нас-то и было всего пятеро, знали, что тут нас, вероятнее всего, поджидает расставленная ловушка. Со мной к этим развалинам прибыли Гром, два вампира и Экос, хотя его я вообще не брал бы». Я рассчитывал на устроенную специально на нас здесь засаду, и в этом случае нужны более сильные и умелые бойцы, чем он со своей спецификой подготовки. Эльф, конечно, хороший воин, но тут нужны или силовики, такие как тролль, или диверсанты, такие как вампиры. Эльфа с натяжкой можно отнести к силовикам, но нужен он мне был в совершенно ином качестве. Без него или кого-то похожего на него – Нам было не обойтись. В команду необходим был ярко выраженный маг, чтобы отвлечь внимание тех, кто за нами наверняка следил у заставы. И поэтому я выбрал наиболее подготовленного из тех, кто там был, того, кого однозначно примут за лидера нашей группы и главного мага в ней. Мне нужна подсадная утка. Правда, Экосу я этого, естественно, не говорил. Просто сказал, что буду не против его кандидатуры. И вот сейчас мы прибыли на место. У заставы, как я и предполагал, во время нашего отъезда за нами следили маги. Я насчитал девятерых, но это только те, чья аура засветилась, хотя среди них могли быть и такие, как мой пленный маг или тот, что удерживал в пентаграмме зайцеподобного бога. Так что тут их могло оказаться значительно больше. И опять это странная антимагическая аномалия что окружала логово ловушку, и ее присутствие в этом месте мне очень не понравилось. Теперь я точно знал, кто являлся причиной ее появления в первый раз, и поэтому сейчас не ожидал от подобной находки ничего хорошего. Тут нас могло поджидать нечто подобное или что-то гораздо более опасное, чем тот бог. А с учетом того, что это вроде как подготовленная на нас ловушка, я предполагаю, что договориться с этими неизвестными «Нам вряд ли удастся». И потому осмотрел относительно открытую и из-за этого не очень удобную для простой засады местность и ответил троллю. «Будь это я, то напал бы уже сейчас, ведь мы расслабились и не ожидаем нападения в этот момент. Но коль никто на нас еще не набросился, то, думаю, атакуют нас в более удобной для местных хозяев ситуации и обстановке». Гром посмотрел в сторону развалин. «Так когда?» Я призадумался. Слишком логично действовали эти неизвестные, и потому я мог предположить следующее. В тот момент, тихо произнес я, задумчиво глядя на замеченный мной только что проход, ведущий в подземелье, который зиял провалом сломанного люка несколько в стороне от возвышающегося над ним обелиска. Когда у нас не будет никакого иного пути для отступления, мы, в их понимании, не должны уйти ни при каких обстоятельствах. И поэтому я практически уверен, что ударят они наверняка. Так, чтобы никто из нас не выжил. Нашел. Указал я туда, где сияла дырка провала, уводящая под землю. Нам с вами нужно туда. И стал отползать к небольшой пещерке, найденной среди скал, в которой мы оставили остальной отряд из двух вампиров и наших верховых животных. Гром удивленно переглянулся с находящимся тут же Экосом. «И ты так просто говоришь об этом?» Я остановился, посмотрел на них и, усмехнувшись, произнес: В противном случае было бы скучно и не так интересно. И двинулся дальше в нужную мне сторону. «Чокнутый северянин!» Услышал я ворчание за спиной, а потом и сопение двух остальных наблюдателей. Нам предстояла работа, и, как я догадываюсь, Решить нам нужно очень нетривиальную задачу. Задачу, как минимум, с одним неизвестным, но очень большим. Что за существ призвали неизвестные маги, которые устроили для нас эту ловушку? Я осторожно продвигался по коридору. Нужно было уничтожить центр управления, и поэтому я не мог пока помочь своим друзьям. Если я останусь с ними, то это лишь отсрочит нашу гибель, а потому я сейчас шел вперед. Нам пришлось разделиться. Вернее, так получилось, что нас разделили. Грома, Экоса и вампиров отсекли от меня на одном из поворотов, отрезав им дорогу вглубь помещений и загнав в один из боковых закутков. Но за них я был спокоен. Они забаррикадировались в небольшом помещении, прорваться в которое наши противники не могли. Знал бы, что все так сложится, взял бы с собой одних троллей, Именно они оказались бы наиболее эффективными бойцами против нашего нового противника. Ни Экос с его точностью, ни вампиры с их скоростью и намного меньшей силой, чем у соотечественников Грома, не могли противостоять им. Как я и предполагал, нас тут ждали. И мы влетели в расставленные на нас сети. В общем, мы попали и попали по полной. И такой подставы со стороны неизвестных не ожидал даже я, хотя и готовился к достаточно жесткому приему. Ни о какой ловушке, к моему глубокому сожалению, тут речи не шло. Это было что-то непонятное. Я бы сказал, что кто-то проверяет или нас самих, или тех, кто встретился нам в подземелье. Магам, заманившим нас сюда, нужны были подопытные крысы, и этими крысами оказались все мы. И вот с этого началось самое любопытное. Как только я увидел организованную на нас западню и наших противников, которые поджидали нас в подземелье, то понял, что те маги, к встрече с которыми мы готовились, не имеют никакого отношения ни к этой планете, ни, я так понимаю, вообще к этой ветви миров. Мой пленный маг был такой же марионеткой, как и мы. Истинных своих врагов я до сих пор не видел». Они скрывались в тени и тянули за ниточки наших судеб, оставаясь при этом незамеченными и неузнанными. «Кто это такие?» — воскликнул Гром, отбивая не слишком быстрый, но очень мощный выпад. Только он мог в прямой схватке сдерживать наших противников. Мы постепенно отступали. Подобных существ, и я в очередной раз поразился тому, кого увидел. Насколько я знаю, называют андроидами. «Кем?» переспросил Экос, стараясь хоть как-то достать ближайшего противника. Но тот просто отмахивался от каждого его удара, даже не замечая, что у эльфа в руке зажат меч. «Андроиды!» – тихо повторил я. «Искусственные люди!» «Кадавры, големы?» – кто-то подобный им? – уточнил один из вампиров. «Второго из них ранили, и он сейчас отходил самым первым». «Нет!» – отрицательно покачал я головой. «Присмотритесь!» Это не магические создания, и для их существования и функционирования не нужна магическая энергия. Они работают, основываясь на совершенно иных принципах и законах природы. Но я даже предположить не мог, что подобные им могут существовать в этом мире. «Откуда ты знаешь?» – удивился моим словам Гром. «Есть небольшой опыт», – ответил я и ударил ближайшего андроида в уязвимую точку на сочленении руки прокомментировав свой удар и наблюдение. «Бейте чуть выше локтя. Это хотя и не убьет их, но выведет из строя руки». «Понятно», — откликнулся Экос и сразу же воспользовался моим советом. Его меч мелькнул рядом со мной, и еще один киборг отступил, но его место занял другой. «Черт, сколько же их!» «И если есть такие вот, то не могут ли появиться и те, кто умеет стрелять, например, из каких-нибудь лазеров?» И как-то накаркал. Из коридора в нашу сторону направилась четверка. И у них уже были магические предметы. Они несли силовые щиты, которые прикрывали их переднюю часть. «На них защита», — сказал я. «Видим», — недовольно буркнул тролль. Но меня смутили и еще кое-какие очень знакомые силуэты. Это было что-то очень похожее на бластеры, которые описывались в наших фантастических книгах. «Оружие!» – заорал я. «Быстро назад!» Несколькими рунами и плетением взрыва перекрываю коридор. Хоть и не убьет, но отвлечет. Нельзя дать этим андроидам подобраться к нам. «Что за оружие?» – спросил Экос. «Очень опасное, стрелковое. Дальность и его силу не знаю. Но если это то, о чем я подумал, нам не поздоровится». «Понял. И что будем делать?» Я оглянулся. «Туда!» и показал на закуток в конце коридора. «Мы там будем в ловушке», — сказал вампир. «Нет, вы там сможете прожить необходимое мне время». «Необходимое на что?» — посмотрел на меня тролль. «Чтобы разобраться в происходящем», — кивнул на туннель. «Забивайтесь туда, а я его завалю. Это даст нам немного времени». Гром пристально вгляделся в меня. «Опять эти твои игры», — пробормотал он. «Но если я там задохнусь...» по твоей вине, то каждую ночь буду являться к тебе в образе призрака. Если ты там задохнешься, то мы встретимся на том свете, спокойно пожал я плечами, и я, скорее всего, буду вас там уже ждать. А немного помолчав, попросил. Постарайтесь продержаться как можно дольше. Старайтесь не говорить. Если умеете впадать в медитативный транс, то сделайте это. Пока говорил, я наносил на стены руны. Все, пора. Хлопнул я тролля по плечу. «Не переживай». И на его вопросительный взгляд, усмехнувшись, добавил. «В любом случае мы встретимся». Со стороны коридора приближались шаги киборгов. «Прижмитесь к боковым стенам от входа, там безопаснее». Я забрался в небольшую нишу у поворота коридора. Если киборгам сделали не периферийное зрение, а обычное, то сразу меня они не заметят, а дальше уже будет поздно. Тролль погнал недоуменно оглядывающихся в мою сторону вампиров и эльфа. «Он знает, что делает», — сказал им Гром. «Это точно. Я знал, что делал, по крайней мере, до тех пор, пока не попал сюда. Ну а тут началась сплошная импровизация. Так как к такому необычному повороту событий мы оказались не готовы. На этих киборгов не действовала направленная напрямую на них магия, и можно было воздействовать лишь вот так» как я и собирался, опосредованно. Только вот из-за их силы и выносливости это было практически бессмысленное занятие. Но здесь оно мне сослужит другую роль. Киборги очень понадеялись на свои силовые щиты. Они укрылись за ними. И этим нужно воспользоваться до того, как они открыли по нас огонь. «Тех, кто прорвется к вам, бейте по локтям, коленям и в район шеи. Скорее всего, это основные их уязвимые точки». Последний раз взглянув на закуток, где укрылись мои друзья, крикнул я. «Поняли», — ответили мне. «Ну и хорошо. А теперь ждем». «Вырубить мне нужно сразу всех киборгов и прорваться к ним в тыл. Это отвлечет их от нашего отряда и уведет след за мной. Возможно, я смогу парочку из них вывести из строя. Вот появляется первый. Дар предвидения молчит. Второй. Третий. Последний». Он-то меня и должен заметить. А значит, работаем. Активация. Взрывной волной киборгов сметает в сторону. Как я и рассчитывал, щит не круговой, а односторонний. Можно сделать проще. Не нужно воевать с этими четырьмя. Активация. И мое второе плетение завалило коридор. А вместе с ним и влетевших в него киборгов. И там же, по другую его сторону, остались мои друзья. Я за вами вернусь. Мысленно пообещал я им и выскочил в коридор. Странно, почему киборги вооружены не одинаково, хотя все внешне выглядят похоже. А потому, что в компьютерах, а если я прав, то это компьютеры и есть, главное – начинка. И те киборги с их электронными мозгами – более продвинутая модель, чем эти. Но вот как, интересно, маги смогли понять это? Или они просто каким-то образом запустили уже рабочий программно-аппаратный комплекс, не особо разбираясь в его настройках и функциях, полагая, что так все и должно работать. Но для меня было понятным то, что это далеко не так. И к тому же, главным, что я понял, было то, что все эти киборги должны откуда-то управляться, и именно туда мне и нужно попасть. Но здесь нет, как в случае с монстрами, энергетического канала, вдоль которого можно пройти. Зато полностью работают все мои знания и навыки, полученные в моем родном мире. А родной ли он? Что-то в последнее время я стал в этом сомневаться. И я вырвался в соседний коридор. Передо мной два простых киборга. Удар. Один отлетает в сторону. Это мне просто повезло. Я случайно очень удачно подрубил его ногу. Второй удар. И еще один киборг остается со сломанной рукой. Быстро оглядываю коридор. Никаких других роботов нет. Тогда удар. Удар и еще удар по сочленениям. И покалеченная фигура валится на пол. Все. Теперь для меня этот андроид не представляет опасности. Также добиваю и второго. Только ему демонтирую конечности у самого тела. Мне нужен индикатор получаемого сигнала управления. И коль тут нет никаких проводов, то как-то эти роботы его получают. Быстро вскрываю тело первого андроида смесь металла, какого-то пластика или силикона и обычных живых тканей. Но о том, что это машина, говорит полностью металлическая голова. Так, а это что? Вглядываюсь я в моргание, которое просматривается в глазах робота. Если это стекло, то я вижу что-то находящееся внутри его головы. Единственное, надеюсь, что это не таймер с самодетонации. По очередному сочленению срубаю голову. Проверяю. Мигание не исчезло. Других вариантов у меня нет. Так что будем исходить из того, что маячок я нашел. Теперь ищем источник сигнала, передаваемого на него. Беру голову в руки и отбегаю на пару десятков шагов назад. Появились короткие паузы среди равномерного мигания. Хорошо. Теперь в обратную сторону. Тут пришлось пройти гораздо дальше, прежде чем сигнал участился. Видимо, зона передачи сигнала делилась на несколько участков. «Вот и есть мини-локатор», констатирую я и перебегаю в соседний коридор. Тут появились новые киборги, и двигались они в сторону завала. «Времени у меня мало, нужно спешить. На разбор завала роботам потребуется немного времени, и я бегу вперед. Было еще несколько стычек, но больше мне так, как с первой двойкой, не везло. К тому же стали попадаться киборги, вооруженные мечами». Таким даже Гром или вампиры были на один зубок. С ними я старался не связываться. Уже без опасения быть замеченным, использую маскировку. Понял, что киборги не засекают использование магии, а самих магов тут не было. Пробираюсь в соседний зал. Мой локатор стал мигать с завидным постоянством и скоростью. Значит, я где-то близко от места назначения. Но что буду делать, когда туда доберусь, не знаю». Количество разнообразных киборгов, снующих здесь, значительно возросло. Пришлось искать обходные пути для продвижения вперед. Пролезать по каким-то непонятным, явно не предназначенным для прохода по ним туннелям. Их я смог найти случайно, просто провалившись в один из них. Но зато я точно знал, что ими, кроме меня, никто не пользуется, так как тут было грязно и пыльно. Так, а вот это интересно. Посмотрел я на глаза, превратившиеся в один сплошной цветовой поток. Мигание прекратилось, они светились постоянно. Судя по всему, я или очень близко, или уже на месте. Но тут нет выхода. Проползаю чуть вперед, небольшой лаз, выглядываю. Видно, лежащий где-то снизу и чуть справа зал. Ничего нет. Хотя, как это ничего? А вот этот серый куб, это разве ничего? Что еще? Несколько киборгов. Они ходят вокруг этого самого куба, и они не похожи на боевых роботов, которых я до этого видел. Скорее, ремонтники или обслуживающий персонал. Если ремонтники, то что они ремонтируют? Киборги, компьютеры. Правильно. Вот это и есть их управляющий центр. Но что мне с ним делать? Как обычно, взорвать. А дальше? Будет бой. Киборги перестанут работать согласованно и значит, у меня будет шанс во время поединка. Роботы сильны своей массой. По-настоящему опасные бойцы только те, с мечами, а их немного. И сейчас они находятся в нескольких уровнях от этого места. Остальные хоть и сильны, но, как я уже видел, справиться с ними было можно, особенно если к бою подготовиться. Хотя на них самих магия и не действовала, но это не значит, что она не действует на окружающую среду. Значит, этот зал требуется подготовить к бою. Но энергию придется отдавать свою. Куда она уходит отсюда, я так и не нашел. Главный компьютер, так же, как и все остальные роботы, был магически совершенно нейтрален. Он не потреблял магию, но она на него и не действовала. Хотя рунная магия сработать должна была, правда, для этого придется руны наносить непосредственно на саму поверхность. Кстати, это касалось и киборгов, Хоть на них магия непосредственно и не действует, но это лишь из-за полного отсутствия у них аурного поля. Но рунам-то аура для работы не нужна, так как они сами являются генераторами и преобразователями магической энергии. Главное, чтобы рунная формула присутствовала в закрепленном виде. А вот как это сделаешь, не имеет значения. Мысленно разместишь руну в ауре или физически, нанеся их на поверхность, они сработают одинаково. Так что теперь мне главное понять, что же я тут буду делать. Взрыв. Однозначно. Это плетение я знаю лучше всего и смогу быстро его нанести. Дальше. Есть плетение ветра, но оно, скорее всего, будет бесполезно против этих железяк. Кстати, это же металл. И есть одно интересное плетение, только нужно проверить, как оно сработает на них. Я отползаю подальше. Проверить его работу... Я могу только на своем локаторе. Но это будет идеальная ловушка именно для таких вот киборгов, наполовину состоящих из металла. Так, плетение. Для пробы наношу его на камень. Укладываю голову киборга на пол туннеля. Активация. Мгновение. И магический аналог мощнейшего магнита притягивает к себе весь металл. Слышу, как снаружи, где-то за пределами тоннеля, что-то громко падает. Притянулась не только голова но и тело какого-то киборга, проходящего поблизости. Хотя энергии в камень я вложил совсем немного. Это плетение предназначалось для поиска металлических предметов, вещей и всего, что содержит металл. Так как я не знал, на какой точно материал нужно настроить плетение, то подогнал его под общие параметры. Это несколько усложнило формулу и сделало плетение гораздо слабее. Но даже сейчас оно действовало намного лучше, чем я ожидал. Буду использовать именно его, решаю я. Оно и будет остальным. Черт, у меня тоже металла дофига и даже чуть больше. И что делать? Придется активировать его удаленно. К тому же я могу адамантит и мифрил внести в исключение, ведь в киборгах этого металла не было. Что еще? Хорошо, что я почти все золото и серебро оставил на заставе. Зачем оно могло понадобиться в пустошах? Но все остальные металлические предметы пришлось выложить. Набралось немного, но все же. Пара ножей, мои столовые принадлежности, немного монет, пряжка от ремня, пуговицы с одежды. На будущее нужно все сделать из кости. Это более нейтральный материал. Он не так сильно поддается магическому влиянию, как все остальное. Никогда не думал об этом с такой точки зрения. Тем более в кость можно вкладывать плетение и создавать из нее сильные магические амулеты. «По сути, и все. Теперь ползу в зал. Надо работать. Подлезаю к тому люку, что ведет в него. Вот черт! Самый плохой расклад, на который я и рассчитывал. Несколько киборгов-мечников зачем-то пришли сюда, но двери в помещение за собой закрыли, хотя раньше они были открыты настежь. Один из киборгов подходит к кубу, прикладывает руку. Так и знал, что не все так просто». По поверхности куба пробегают алые линии, и через мгновение раздается металлический голос, который исходит, кажется, из воздуха. Процесс дубликации начат. Время восстановления копии составляет 5 часов. Задайте необходимое количество объектов. Так, новые противники нам тут не нужны, а потому голова летит в центр зала. Активация, и противников начинает притягивать к ней. Я выскальзываю из туннеля. Мечники хоть и стали медлительнее, но не намного. Первый. Удар. Косой удар. Уклонение. И еще удар. Три маленькие руны. Активация. И тело робота разносит на части. Я не могу разрубить его без максимального приложения сил. Но сейчас я значительно быстрее их. И именно это свое преимущество и нужно использовать в первую очередь. Быстро ко второму противнику. Меня что-то замедляет, но не так сильно, как их. Видимо, был у меня еще какой-то металл, но сейчас не до этого. Наношу ударами руны разрушения и взрыва на тело второго мечника, и сразу следом идет активация. И так повторяется еще три раза. Потом добиваю ремонтников. Перемещаюсь к двери, прислушиваюсь. За ней никого нет. Блокирую ее рукой одного из мечников и его клинком. Странное оружие и очень крепкое. А демонтит его разрубить или повредить не может. Магия на него не действует. Хорошее оружие, но сейчас жадность только погубит. А потому забываю о трофее. Будем делать электромагнитную бомбу. Так, возвращаюсь к кубу. Наношу руны. Сначала взрывы. Добавляю многократное усиление. Теперь более сложная часть. Плетение магического магнита. С ним не все так просто. Тут энергию придется вливать в живую, на него не действует усиление, но моих сил должно хватить. Подтаскиваю тела роботов, они тоже послужат магнитами. Усиление можно добиться не только сильным магнитом, но и увеличением их количества. И киборги превращаются в связанную с кубом цеп магических артефактов. Последний штрих. Во время взрыва куб выделит очень много магической энергии, гораздо больше, чем я вложил в него и нельзя ее расходовать попусту. Я наношу на полу зала несколько рунных формул. Они соберут всю разлитую в пространстве свободную магическую энергию, и после прекращения ее поступления произойдет активация плетений. Они, по идее, должны вызвать цепную реакцию, и все эти подземелья засыплет к чертовой матери. Только нужно успеть выбраться отсюда. Есть у меня один вариант, как ускорить процесс перехода отсюда в иной мир. Я видел рунную формулу того зайцеподобного бога, и теперь знаю, как открыть портал в миры, координаты которых мне известны. Но кроме координат мира, есть и координаты положения в нем. Так что я смогу открыть портал в районе заставы. Ведь координаты своего настоящего местоположения мне не нужны. Пора действовать, и я возвращаюсь к тому небольшому люку, из которого выбрался. Активация. И сразу вливаю энергию в плетение взрыва. У нас 30 минут. Потом от подземелья ничего не останется. Магия Земли – одна из самых надежных стихийных магий. И если плетение составлено правильно, то никаких проблем с его реализацией не будет. Теперь активация всех магнитов разом. И деру отсюда. Черт, черт, черт! Я еле могу продвигаться. Не знаю, что у меня за металл, но я разодрал все руки в кровь. Сорвал все ногти о камни, стараясь удержаться на месте. «Ползти! Ползти вперед!» «Времени нет. Нужно оказаться в туннеле до того, как произойдет взрыв. Также и очищу его. Просто перешлю весь этот мусор через портал». Мне казалось, что полз я очень долго, хотя на самом деле еще успевал. В нужном мне туннеле сила притяжения магнита, хоть и незначительно, но ослабла. «Все, я на месте». Киборги еле шевелятся у стены, их прижало друг к другу и не дает двигаться. Металла-то в них гораздо больше, значит и сила воздействия на них возрастает многократно. Пробую открыть портал. Для начала в ущелье в пустошах. Мне все равно, куда пересылать камни. Рунная формула в сознании. Активация. Мгновение и два метра туннеля расчистила от камней. Повторное плетение. И снова часть туннеля освобождена от завала. И так еще два раза. «Эй, там, народ! Это я!» — произношу я. В ответ раздаются лишь какие-то хрипы. Захожу внутрь. «Да, хоть мифрил я и поставил в исключение, но, видимо, тот, что использовался в их доспехах, был не очень чистый. Черт, вот откуда металл!» Дошло до меня. Примеси в оружие из мифрила. «И здесь точно такая же ситуация!» но в гораздо более крупном масштабе. Все мои прижаты к стене. Вернее, они расплющены по ней. Ладно, недолго им мучиться. Активация портальной формулы, ведущей в окрестности заставы. Туда, где я тренировался. А теперь по очереди всех отодрать от стены и перекинуть в портал. Сначала вампиров, потом эльфа. Сложнее всего пришлось с троллем. Мы только успели провалиться в портал, как за нами прозвучал взрыв. Но зато теперь я уверен, что, по крайней мере, большая часть этих самых киборгов будет нам не опасна. К тому же у меня есть плетение магии Земли, которое невероятно эффективно как раз именно против таких противников. Правда, самим придется или остаться безоружными, или очень тщательно подходить к выбору своего вооружения и доспехов. Например, адамантит меня устраивал по всем показателям, но светлые существа или стихийники не смогут им пользоваться в силу своей предрасположенности к светлым металлам. Но я подумаю, что еще можно сделать. Например, поискать чистый мифрил. Хоть и выйдет очень дорого, но зато они больше не попадутся в такую ловушку. У заставы. Через несколько минут. «Ты нам расскажешь, что произошло?» спрашивает у меня тролль. «Нет», — отрицательно помотал я головой. «Но вот», — я протянул Грому пергамент. Это рунная формула, что нас спасла. «Магический магнит?» — удивился он. «Ну а что еще лучше всего действует на металл?» — пожал я плечами. Тролль кивнул. «Так мы и будем отвечать», — сказал он, обращаясь уже ко всем. Немного помолчал и добавил. «Только это не ответит на вопрос, что же там произошло?» «Нет», — снова отрицательно помотал я головой, — «не ответит. Но большего я не скажу». Тролль опять кивнул. Я неторопливо развернулся и направился в обратную сторону, оставляя заставу за спиной. Дело еще не закончено, и там осталась кое-какая его часть. «Ты куда?» — вдогонку спросил Гром. «Там остался мой драк», — спокойно ответил я ему и уже просто, казалось, для себя добавил. А своих я не бросаю. Тем более я хотел осмотреть то, что там произошло. Возможно, мне повезет. Пустоши. Развалены города древних. Несколько часов спустя. Прилад, спросил один из магов, стоящих сейчас рядом с ним. Вся наша группа, ведущая наблюдение в развалинах города и подземелья, уничтожена, выжил только я. Выяснили причины? Спросил хмурый и бледный человек в сутане. Нет, отрицательно покачал головой маг. Прилад задумался. Казалось, он забыл о своих жертвах, ведь интересовало его совершенно иное. Как показали себя наши экземпляры? спросил он, глядя на большой кратер, образовавшийся на месте их временной лаборатории в этом мире чуть меньше часа назад. По последним данным они показали себя очень неплохо. Мак указал рукой на развалины. Местные были не готовы встретить такого сильного и необычного противника. Немного молчания. Что испытуемые? Мак среди них был всего один, но он оказался бесполезен против наших экземпляров. Эти создания – идеальные убийцы магов, они абсолютно нечувствительны к любому проявлению магии. Более-менее или эффективен был лишь крупный гуманоид, остальные для этого бойца были лишь обузой. Хотя уже при непосредственном боестолкновении они смогли на личном опыте вычислить несколько уязвимых точек наших существ. Однако воспользоваться этим своим преимуществом испытуемые уже не успели. К тому времени их зажали экземпляры второго уровня. Бой продолжался. Видимо, испытуемые что-то постарались сделать, но вместо этого обвалили проход в ту часть туннеля, где прятались на тот момент. Это и решило их судьбу. Они попали под обвал. Наши существа проникнуть к ним не смогли. Но, судя по плану, укрыться там было негде. Так что все испытуемые мертвы. «Хорошо», — сказал Макс Сутани а потом цепко взглянул в глаза своему подопечному. «Есть что-то еще?» «Да», — кивнул ему тот. «Мы не смогли контролировать всех существ». Прилад попросил разъяснений. Отдельные экземпляры выходили из-под власти Куба и жили своей жизнью. Чем выше уровень существа, тем сложнее осуществлять контроль над ними. Сказывается отсутствие навыков. К тому же некоторые из них передавали странную дергающуюся картинку, Будто кто-то вел с ними бой на нижних уровнях. Он помолчал и твердо добавил. Только никого там, кроме наших, не должно было быть. Испытуемые были зажаты всего лишь на третьем уровне. Прилад задумался. Проверили остаточный след на открытие порталов. Макс смутился. Потом, когда уже все закончилось, да, но было уже поздно, все затерли, возникшие хаотичные выплески энергии, появившиеся в результате взрыва. «Понятно». И Прилат опять замолчал и через некоторое время спросил у своего помощника, который непосредственно наблюдал за тем, что происходило в подземелье. «Так что мы решим? Нужны более сильные противники, чтобы действительно оценить полезность выявленных нами существ», — ответил маг и не очень смело предложил. «Нужен выход на нейтральные миры или хотя бы куда-то в темные, там маги обычно более сильные, чем здесь». «Согласен», — произнес Прилад. «Только мы не можем засветить перед всеми свое присутствие и тем более свое новое оружие». Хотя... И Прилад опять замолчал. «С нижними мирами все может получиться». Маг кивнул и посмотрел на развалины, под которыми были погребены их соотечественники и обнаруженные ими существа. Они так и не смогли выяснить, что послужило причиной взрыва, и мгновенного уничтожения как всех существ, так и туннелей под развалинами. И еще одна деталь не давала Прилату покоя. Сколько местных было в развалинах? «Пятеро», — четко ответил маг, так как сам наблюдал за теми, кто спускался в подземелье. «Точно, пятеро», — протянул Прилат. Только ауры он видел только у четверых существ. У последнего местного, казалось, вообще отсутствует аура. Вот оно сообразил прилад. Ауры не было, как и на тех существах, что они вытащили из другого мира. И если смотреть на этого чела и на их подопечных магическим взглядом, то они совершенно ничем не отличались. Но это только на первый взгляд. В действительности они отличались, и отличались очень существенно. Эти существа лишь копия, и их создатели лепили этих идеальных убийц с какого-то эталона, Но кто был этим эталоном, маги так выяснить и не смогли. Неужели кто-то из них или близкий к ним был в этой группе, подумал он. Жаль, что все они остались под завалом. Прилад с удовольствием скрыл бы этого аборигена, ведь их магистр давно пытается создать идеального бойца для священной империи, но пока выходят лишь недолговечные и какие-то ущербные отбросы. Очень жаль, проговорил Прилад а потом повернулся к магу и еще нескольким своим людям. «Идем в Нижние Миры, там проведем остальные испытания». И уже не сомневаясь, открыл портал и прошел сквозь него. Его люди последовали за ним. А соскал за магом и его людьми. Наблюдала одинокая фигура. Когда последний из них исчез в зареве портала, фигура вышла из-за камней и направила на все еще открытый портал какой-то артефакт. «Теперь я хотя бы знаю, где вас искать», — пробормотал светловолосый Хуман, смотря на схлопывающуюся арку.